37. На следующее утро Нина была молчалива и грустна. Варган с Анчутом на все лады восторгались ее находчивостью и сообразительностью. По мнению Анчута, покрестить Мавкуна самостоятельно в реке было гениальным решением. Варган благодарил Нину за помощь, хотя и отмечал, что с Мавками и с Мавкуном они справились бы и самостоятельно, просто чуть дольше по времени и чуть энергозатратнее по силам. Нина вежливо улыбалась, кивала, но в разговоры и обсуждения не вступала. Ей хотелось остаться в одиночестве, залезть под одеяло и просто лежать, ничего не делая и ни с кем не разговаривая. К обеду выяснилось, что у девушки поднялась температура. Это, впрочем, ее совсем не удивило. и не казалось, что вчерашний день просто катком проехался по ее эмоциональному состоянию. А в довершении всего, ночная гроза, под которой она была вынуждена простоять мокрый весь вчерашний вечер под порывами холодного ветра, наградила ее как минимум простудой. Было решено остаться в Верхнедвинске до завтра и отдыхать. Тем более никаких планов и мыслей, что делать дальше, ни у кого из троих пока не было. Собак верхне двинский с того света вызвать не удалось, официальная версия, если так можно выразиться в отношении легенд, не подтвердилась. Захоронена они где-то в другом месте, а где – неизвестно. Нина попросила на сегодня оставить ее в покое, заклинаниями и травами не лечить, а принести лучше в номер апельсины и процетамол. Она целый день провела в постели с ноутбуком за просмотром сериалов и соцсетей, благо Wi-Fi в гостинице был хороший. Вот только никакие сериалы не помогали стереть из ее памяти последний взгляд Мавкуна, бледное лицо которого то и дело возникало перед ее глазами, и по коже опять волной прокатывались отвратительные мурашки, а на лбу выступал холодный липкий пот.